Глава 3 земля небо между землей и небом луна в жизни каждого человека наступает момент когда он обращается к вере почему я такой спрашивает человек или почему я такая или в более общем случае почему я такое Как водится, за неимением точного ответа, человечество разделилось на приверженцев различных религий и сект. И в результате из ответов на этот простой вопрос можно составить библиотеку. «Потому что ты…» Так ответили как-то раз бродячему философу из Канады в баре города Москвы, когда тот по привычке принялся приставать к окружающим со своим любимым вопросом. Говорят, то ли ответ этот, то ли последовавшие за ним действия вызвали у спрашивающего мистическое озарение. И именно так были созданы покорившие весь мир сосиски, фаршированные овощами. Очень похоже на правду. Однако серьезные люди подходят к этому вопросу серьезно. А озарение дано испытать не всем. Последователи теории хаоса, например, полагают, что мир случайен, и люди тоже случайны. И в том, что вы такой, виноваты исключительно семья, школа и местная полиция, которая неизвестно чем занималась, пока еще можно было исправить положение при помощи дисциплинарных мер. Все просто и логично. Но в жизни каждого человека наступает момент, когда он обращается к вере. Это случается в момент кризиса или, например, когда человек вдруг видит нечто, что в его концепцию нормального мира просто не вписывается. Например, бантик, который летает по воздуху на высоте метра от земли и валит деревья лазерным лучом. Тогда человек идет в церковь за ответами. Впрочем, сторонники теории хаоса полагают, что он идет туда скорее за поддержкой, будучи стадным животным. «В церковь?» – удивленно переспросила Моника. «Я запуталась», – призналась Линда. Она посмотрела на мать, словно ожидая возражений, но возражений не последовало. Вреда это не принесет, пожала плечами женщина. Я бы тоже с тобой съездила, но. Она кивнула в сторону рабочего стола. Моника работала дизайнером. Так получилось, что в этот день Линда заперла свое придорожное кафе на замок и повела принадлежащий принадлежащую матери-грузовичок в сторону близлежащего городка. Своей церкви серебряном не было. В церковь. Удивленно спросил Люк, не прерывая дыхательных упражнений. «Почему в церковь?» «Люди уделяют много внимания религии», – объяснила Кира. «Может быть, это необходимое условие для того, чтобы стать человеком?» «Боб полагает», – возразил маг, – «что религия – это предрассудок». «Впрочем», – добавил он, подумав, – «сегодня я слышал, как он молится». «Боб?» – удивился участвующий в беседе на правах слушателя Владимир. Он просил судьбу перестать устраивать диверсии в крольчатнике, а вместо этого прислать ему в гости дочь. Я как раз проходил мимо его комнаты. «Не путай молитву и скрежет зубовный, сын мой!» – норовоучительно произнес Владимир. «Если бомб верующий, то я папа римский. Извините за каламбур». «Тем не менее...» «Как ты это себе представляешь?» – спросил Люк. «Что это за шипение?» – удивилась Кира. «У тебя не палатки?» «Это я дышу». «Чем дышишь?» «Динамиками». «Дурдом!» – резюмировал Владимир. «Кстати, Люк прав. Что ты собираешься делать? Молиться?» «Мне не о чем молиться», – возразила Кира. «У меня все есть. Я собираюсь исповедаться». Церковь стояла на пригорке, и восходящее солнце красиво её освещало. С полминуты Кира смотрела на церковь и горы за ней, затем медленно пошла вперед, обходя слева выходящих из здания после утренней службы прихожан, так чтобы они видели ее на фоне церковной стены. Медленно, потому что она задействовала режим невидимости. Внутри церковь была гулкой, просторной и тоже красивой. Однако тщательно проанализировав свои чувства, Кира не нашла ничего, что могло бы быть истолковано как религиозный трепет. Впрочем, она уже бывала в созданных методами виртуальной реальности церквях в интернете, как в моделях, так и в действующих, войти в которые можно было с любого терминала на Земле. Так что ничего нового она не увидела. Но, может быть, этот человек в смешной одежде сможет ответить на ее вопросы? Она вошла в кабинку для исповеди и отключила режим невидимости. У священника по ту сторону полупрозрачной занавески глаза полезли на лоб. «Вопрос первый, святой отец!» Без предисловия начала Эй-Ай. «Являюсь ли я живым существом?» Линда вздохнула и переступила церковный порог. Сначала она хотела перекреститься, но затем поняла, что не знает как. Тогда она просто поежилась и пошла вперед. В церкви царил прохладный полумрак, пахло ладаном, если, конечно, это был ладан, и от всего этого странно замирало сердце. Затем в противоположном углу зала что-то упало со звоном, с треском распахнулась дверь, и Линда увидела священника. Она сразу поняла, что беседы на религиозные темы придется отложить, на священнике не было лица. Он направился в сторону алтаря, опрокинул по пути какой-то высоченный подсвечник развернулся в сторону Линды, не видя ее, и прошел мимо, бормоча что-то о грехах и наказании за гордыню. Руки святого отца сжимали крест, а голос дрожал и ломался. Линда совсем собралась была уходить, когда открылась вторая дверь в кабинке для исповеди. Там было две двери в этой кабинке для священника и для посетителя. Священник ушел, подумала Линда, значит, это тот, кто его так расстроил. Затем дверь закрылась. Никто не вышел. Девушка по-прежнему была одна в зале, но она чувствовала присутствие кого-то еще. Мороз по коже. Затем открылась и закрылась дверь, ведущая на улицу. Снова никого. Это было слишком. Линда поспешно направилась к выходу, сдерживаясь, чтобы не побежать. Ей никогда не было так страшно, хотя, если вдуматься, никаких причин для этого не существовало. В десятки километров от нее, в горах, Люк поднял голову, отрываясь от созерцания синтезированного под программой тактической симуляции цветка лотоса. «Мне кажется», — сообщил он окружающему миру, — «я только что испытал озарение. Кстати, кто-нибудь знает, как ставится ударение в слове «сатори»?» «Люк», — с тревогой произнес Владимир. «Я посмотрю в словаре», — вздохнул Люк. «Кира». Кира, здесь. Сколько у тебя горючего в двигателе мягкой посадки?